Время действия. Четверг. Место действия. Школа Керин. Урок литературы. Сижу в полуха слушая учителя. Рисую в тетради чебурашку. Вчера, посмотрев, как шкандыбают на каблуках звезды корейской поп-музыки, вспомнилась мне старуха Шапокляк. Потом, по ассоциации, вспомнился чебуратор. А уже совсем-совсем потом, когда уже лег спать спать, что лопоухая игрушка пользовалась большой популярностью в Японии. С утра я продолжил думать об этом, соображая, можно ли с этого получить деньги. И если да, то как? Может заказать сшить мягкую игрушку и подарить ее Сунок? Как талисман. Сунок раскручивает свой канал, все больше людей будут видеть этого забавного покемона. И пусть не сразу, пусть неспешно. но чебурашка Мания постепенно захватит мир принося мне гарантированные отчисления с каждой проданной мохнатой тушки. Блин, чтобы заказать шить игрушку, деньги нужны, а я их все потратил. О, может на курсах домоводства захватить швейную машинку да попробовать запилить опытный образец? Так я шить не умею. Нужно тогда захватывать машинку вместе со швеей. А швее нужно платить, а денег нет. Черт, я действительно как остап бендер. Шансы заработать деньги непрерывно растут. Но вот в кармане нет ни копейки. Прямо хоть на фриланс возвращайся, переводы делать. Так, это что такое? Раздается рядом со мной голос преподавателя. Юнми, почему ты рисуешь каких-то уродцев во время занятия? Почему это уродцев? По мне так неплохо получилось. Как мог, так и нарисовал. Это Чебурашка. Поворачиваясь к учительнице, обиженно отвечаю я. Неожиданно уязвленный тем, что, как художника, меня не оценили. «Кто?» – озадаченно переспрашивает Сун Саним, видно, не рискнув повторить за мной произнесенное по-русски имя. «Это Чебурашка, госпожа Пэ объясняю я. «Неизвестный науки зверь, дружит с крокодилами, детьми и вредными аджумами». Вместе со слышавшим все классом, учительница корейской литературы замирает, зависнув над моей партой, видимо, как и все, пытаясь осмыслить услышанное так тебе и надо. А нечего ко мне цепляться на каждом уроке. Не так сидишь, не так свистишь. Кому нужны эти корейские писатели? Я, конечно, мог бы молча ждать следующего вопроса, но я же благородный, женщинам помогаю. Я его только что придумала, поясняю я, видя, что женщине трудно в мозгах, и приходя ей на помощь. В классе раздаются облегченные смешки. Юнми, Строго спрашивает меня учительница и задает мне, похоже, как она думает, провокационный вопрос. Что мы тут все делаем? Изучаем корейскую литературу? Делаю я осторожное предположение. Вроде бы, когда начался урок, этим планировали заниматься. Ну на даже язвительно произносит учительница, взмахнув рукой. Ты знаешь, а почему ты тогда вместо этого рисуешь? Прошу прощения, госпожа учительница. Но дело здесь в том, что мыслеобразы, они нематериальны, и поэтому требуют немедленной фиксации на реальных объектах. Иначе они исчезают из нашего мира, не оставляя следов. Вот я его и зафиксировала. А что я такого сказал? Думаю я, смотря на выражение лица учительницы. Сказал, что просто зарисовал, чтобы не забыть. Просто другими словами сказал. И всё. И не надо на меня так смотреть. Юн -ми. Ледяным голосом произносит госпожа Сон сен Минус 10 баллов за занятие на уроке посторонними делами. Спасибо, госпожа учительница. Сидя, кланяясь, благодарю я. Тут так принято. За все нужно благодарить, даже за двойку. Жизнь такая. Класс занимается изучением творчества знаменитого поэта прошлого, господина Юн Сон-Ди. Черт, а я думал, она от меня отстанет. Минуснула ведь уже, что ей еще нужно? «Не знаю я этих поэтов, и что они писали, тоже не знаю». Замечательного поэта-лирика. «Скажи, Юнми, как ты думаешь, о чем эти строки?» «Ивы зеленые, воды тиха гладь, сырки голос человека слыхать. Он не заметил, как засияло солнце». «Что я думаю? Ничего я не думаю. Странные какие-то стихи, на мой взгляд». «Наверное, солнценим, — говорю я и напрягаю фантазию, пытаясь интерпретировать услышанный стихотворный бред. В этих стихах поэт описал случай, произошедший с ним у реки. Он там отдыхал и, засмотревшись на бегущую воду, заснул. Заснул, а тут из-за туч вышло солнце и засияло. И он сильно обгорел на солнце, потому что спал. Класс не смеется, а откровенно ржет над моими словами. Учительница смотрит на меня с возмущением. «Ну а что я? Откуда я знаю, что он имел в виду этот давным-давно умерший поэт? Тем более писавший здесь, на Востоке, где в каждое предложение вкладывают по два-три смысла, так, на всякий случай. Чтобы было, наверное, за что минусы ученикам ставить. Как можно не знать знаменитое любовное стихотворение Юн Сон Ди, которое знает вся Корея? Учительница требовательно смотрит на меня. Я на неё. Вот зачем мне знать это знаменитое стихотворение? Почему бы ей об этом не подумать? Простите, Сон Сен Ним, говорю я, недовольный тем, что от меня никак не отстанут. Но я действительно не понимаю, зачем мне это нужно знать? Годы жизни господина Юн Сон Ди я знаю. В каком жанре он писал свои произведения, запомнила. Как называются его самые известные творения, выучила. Всего этого достаточно, чтобы заполнить тестовую таблицу с экзаменационными вопросами. Зачем мне еще читать, что он написал? У меня нет на это времени, я пожимаю плечами. Варварство, восклицает учительница с ужасом, смотря на меня. Невероятное, усколобое и дикое варварство, Юнми, ты варвар. Неужели тебе, как девушке, вот ни капельки не интересно, что говорил влюбленный мужчина своей избраннице? Тебе не интересно? Знаете, Сон Цинмин, говорю я. Если честно, то это похоже на подглядывание или чтение чужих писем. Он писал ей, а не нам. Почему мы все читаем и обсуждаем то, что нам не предназначено? Вопросительно смотрю на затрудняющуюся с ответом учительницу. Класс задумывается над этическим вопросом, который, похоже, никогда не приходил ему в голову. Считаю, что совершенно не стоит читать чужую любовную переписку. Продолжаю я, решив высказаться по данному вопросу до конца раз пошла такая опьянка. Каждый человек должен выражать свои чувства своими словами. В зависимости от силы этих чувств и выражающие его слова будут соответствующие. Чем сильнее чувство, тем слова красивее. А если кто-то пытается чужие слова выдавать за свои, пересказывая давно написанные стихи, то значит, что чувства у него такие хилые и невзрачные, что даже слов не смогли никаких родить. Или этот человек дурак. В обоих этих случаях Следует с подозрением относиться к индивидуумам, использующим чужие слова. Учительница ошарашенно смотрит на меня. Уверена, что если я захочу что-то сказать, то всегда смогу найти для этого слова, говорю я, видя, что пауза затягивается. Поэтому я не читаю любовную лирику Сонсени. Ты не права, помолчав, говорит мне учительница. Прекрасные слова, если их не повторять, потеряются так же, как и картины художников, если на них не смотреть, и музыка, если ее не слушать. Согласна, подумав над прозвучавшими словами, киваю я. В этом вопросе нет однозначности, и на него может быть множество разных мнений. Но все же я думаю, что есть вещи личные, не предназначенные для всех. Я говорила об этом сон ценим. Я поняла, тоже кивает не учительница Я знаю, ты пишешь хокку. А что насчет си -джо? Сноска. Сиджо. Жанр корейской лирической поэзии, изначально называемый таньга, дословно короткая песня. Сиджо родственно японскому стилю хокку. Конец сноски. Учительница смотрит на меня, а я смотрю на нее. Вот не было у меня в прошлой жизни ни случая, ни желания подсубрить корейскую поэзию. Если честно, то столкнулся я с ней только сейчас, на уроках литературы. До этого я только слышал о ее существовании. Ты пишешь стихи только на японском? Неприятно удивляется моему молчанию госпожа Сонди и правильно его интерпретирует. А как же твой родной язык? Тебе нравится больше японский? Так, а вот разговоров нам таких не надо. Нефиг мне о патриотичность шить на пустом месте. Почему? Тоже якобы удивляюсь я вопросу, постаравшись сделать это погромче. пишу, Просто они не попадают в принятые в литературе стили и каноны, поэтому я их держу у себя. В голове, после короткой паузы, добавляю я на тот случай, если вдруг кому-то срочно захочется взглянуть на записи и черновики. «Очень интересно», – говорит учительница и предлагает. «Может быть, тогда ты что-то прочтешь из своего? Хочется оценить, насколько не попадает в канон то, о чем ты говоришь». Я на пару секунд задумываюсь, могу ли я что-то прочесть или следует начать рассказывать, что все забыл да и стесняюсь. Хотя поверить в то, что я боюсь публики, вряд ли кто тут поверит. А вот прочесть? Что-нибудь такое, чтобы от меня отстали? Хм. Помнится, после полученного от шефа задания сделать перевод песни на корейский, я немного поэкспериментировал, пытаясь переводить стихи с разными стихотворными размерами. Хотел понять можно ли сразу на глаз определить, получится перевести или нет. Каких-то вменяемых результатов исследования мое не дало. Оказалось, что стихов я знаю не так уж много, уверенно отнести каждое известное мне произведение к определенному стихотворному размеру не всегда могу. Но Маяковского я тогда сделал попытку перевести. Вот и пригодилось. Это экспериментальные стихи, сразу предупреждаю я и спрашиваю. Слушать будете? «Буду!» – кивает учительница. «Читай!» «Называется стихотворение «А вы могли бы...» – говорю я и приступаю, собственно, к телу стиха. Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана. Я показал на блюде студня косые скулы океана. На чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ. «А вы, Ноктюрн, сыграть могли бы на флейте водосточных труб?» Не знаю, сколько именно процентов энергетики произведения Владимир Владимировича мне удалось донести до слушателей своим не очень удачным переводом. Но, похоже, дух певца революции смог просочиться в мирную Корею из другого измерения. Пусть, может, всего лишь четвертью своего полного заряда, но жахнул. В тишине замерзшего класса вопросительно смотрю на учительницу, ожидая ее реакции. «Агдан!» Помолчав, одним словом высказывается ее впечатление госпожа П. Дуна и, повернувшись ко мне спиною, направляется к учительскому столу.